Сегодня утром с авиабазы «Даксфорд» отправляется самолет в Берлин. Лорд почти уверен, что на встречу с фюрером полетит Энтони Иден, министр иностранных дел. — Я знаю, кто такой перебил перебелось. — Что значит «почти уверен»? Да или нет? — Лорд не вполне уверен насчет Идена, В остальном на сто процентов. А этот источник нас никогда еще не подводил. Сами знаете. Они стояли друг напротив друга. Оба невысокие, кореглазые, в одинаковых серых френчах. И выражение лиц тоже было одинаковое, напряженно застывшие «Значит, все-таки война», — прошептал вождь. «Встреча все-таки произошла». Черчилль принимает предложение фюрера. «Мои аналитики из спецгруппы «Затея» пришли к тому же выводу. У меня подготовлен доклад». Собирался представить вам завтра, хотел только уточнить кое-какие детали. Теперь окончательно ясно, а англичане все-таки сговорились с немцами. Думаю, дней через десять, максимум через две недели начнется. Опустив голову и, руки за спиной, вождь беззвучно прошелся по ковру, в одну сторону, потом обратно. Нарком следил за этими передвижениями, не мигая. Большую ошибку делает Рейс Ханслер. Я был о нем более высокого мнения. Медленно заговорил вождь, остановившись у окна и глядя на звезду. — Ладно, излагай свои соображения. — Есть у нас одна идейка. Как англичанам игру поломать? Рискованная, конечно. Но что нам терять? Хозяин кабинета выжидательно смотрел на наркома. Тот запнулся, вытирал платком вспотевший лоб. — Перестань, а? — заговорил по-грузински вождь. «Я ведь тебя как облупленного знаю, насквозь вижу. Всегда хочешь заслугу себе взять, вину на других свалить. Не тот сейчас момент. Не о себе думай, а о деле, чья идейка, в чем состоит?» Последние две фразы были снова произнесены на русском. Нарком развел руками, хитро улыбнулся, молкаюсь, грешен. Улыбка, впрочем, была мимолетной и тут же исчезла. Есть у меня в иностранном отделе человек, который лорда ведет, работает в Англии, но несколько недель назад, в связи с обстановкой, я его в Москву выдернул, временно, парень с головой, он мне и доложил про Черчилля, только что, час назад, про свою идею рассказал коротко, без подробностей, я к вам торопился, про главное доложить, с собой догадался его взять, молодец, давай зови. Нарком рысой добежал до двери и высунулся, махнул рукой, и в кабинет молодцевато чеканет шаг вошел высокий рыжеватый командир с орденом на груди. — Капитан госбезопасности Коган! — гаркнул он. — Тише ты! — поморщился нарком, зная, что вождь не любит шума. — Расскажите мне про лорда. — Все, что знаете. Характер, привычки, слабости. Вождь испытующе смотрел на Когана. «Я правильно помню, что он учился вместе с Идоном в Оксфорде». «Ты папку, папку дай», — зашипел нарком, показывая пальцем на папку, которую капитан держал под мышкой. «Так точно», — ответил Коган, — «в Оксфорде, в Крайсчер-колледже». Громко стуча каблуками, так что и сквозь ковер было слышно, подошел к наркому, протянул папку... А потом вдруг совершил нечто совершенно невообразимое. Когда нарком повернулся к лампе и зашелестел листками, капитан взял его двумя пальцами за шею, пониже затылка, крепко сдавил, подхватил обмякшее тело подмышки, отволок к ближайшему креслу и усадил. Голова у наркома откинула, спенсная повисла на шнурке, На несколько мгновений вождь остолбенел, не веря собственным глазам, когда же, встрепенувшись, кинулся к секретной кнопке, спрятанной под столешницей, Оган шикнул — отставить! С никто так не разговаривал уже много лет. А те, кто когда-либо позволял себе, подобное уже не было на свете. Именно поэтому хозяин кабинета послушался, обернулся. Капитан держал в руке, нет, не пистолет, а массивную авторучку, на вид самую обыкновенную, но направлена она была вождю в грудь. Тот побледнел, но не вжал голову в плечи, не попятился, а наоборот, непроизвольно сделал шажок вперед, в этом движении не было вызова.